Парочка скандалила, ссылалась на предварительный заказ и на меня посмотрела крайне неодобрительно. Видимо, ресторан Феликса в Кимгиме славился. «Прошу вас, мастер!» С низким поклоном приветствовал меня метрдотель и снова переключился на местных жителей. Тон его менялся с такой легкостью, будто где-то в спине, как в детской игрушке, был установлен переключатель. Под любезный, непреклонно вежливый. Я прошел в главный зал, сбросив куртку на руки гардеробщику. Веселье как раз начиналось. Здесь собралось десятка-два гостей. За стол большой круглый стол, который одобрил бы король Артур, пока никто не садился. Феликс говорил, что в Кимгиме 10 функционалов. Значит, половина пришла из других миров. Я сразу увидел розу белую в длинном черном платье с декольте не по возрасту. В одной руке у Розы был бокал с шампанским, в другой – толстая дымящая сигара. Старушка благосклонно мне кивнула и что-то сообщила полной немолодой женщине, стоящей рядом. Женщина окинула меня внимательным взглядом и одарила томной улыбкой. Декольте у нее было столь же вызывающее, но хоть чем-то оправданное. А вот светло-бирюзовый цвет платья ей явно посоветовал враг. Был здесь и Цаис, в смокинге и галстуке бабочки – Он что-то нудно втолковывал внимательно внимающему официанту. Тот кивал, но Цаес все уточнял и уточнял детали своего заказа. Выглядел Цаес внушительно, будто достойный отпрыск вырождающегося аристократического рода. Даже его угловатая физиономия казалась уместной. Строгой одеждой придерживались почти все гости, будто их пригласили с дресс-кодом «Черный галстук». Мужчины в черных смокингах и черных бабочках. Женщины в коктейльных платьях. В полуформальном стиле были лишь двое или трое мужчин. Впрочем, нет. У окна непринужденно общался с девушкой в розовом платье мужчина, одетый в светлые брюки и льняную рубашку. Я мельком посмотрел на его толстый загривок и вдруг четко осознал. Функционал дизайнер. Как именно я это понял, не знаю. А откуда влезли в голову черные галстуки, белые галстуки, непринужденный, формальный? Все эти выдуманные меланхоличными англичанами дресс-коды. Ничего, потерпят. Заложив пальцы за ремень джинсов, я двинулся к столу. У левой руки возник официант с подносом. Я взял бокал с шампанским. Кирилл, навстречу вышел Феликс. Тоже безукоризненно одетый, с кожаной папочкой в руке. Меню, что ли? «Как я рад, что ты нашел время для визита!» «Друзья, внимание! Это Кирилл из таможни в заводском районе!» Радость его была непритворной. Впрочем, как и интерес остальных функционалов. Кто-то негромко, интеллигентно захлопал в ладоши. Аплодисменты подхватили остальные. Несколько секунд все аплодировали, будто нервные пассажиры после долгожданной мягкой посадки самолета. «Четвертая таможня в нашем городе», — продолжал Феликс. «Мне кажется, это достойный повод для банкета. У нас появились новые двери на Землю-17, Землю-2 и...» «Что сегодня, Кирилл?» «Нирвана», — сказал я. «Какой район?» «Я не знаю. Там есть поселок Сыльных», — глядя в лицо Феликсу, сказал я. «И еще одна таможня. Функционала зовут Василиса». «Василиса», — Феликс задумался. «Я посмотрю. Посмотрю. Там десятка три поселков, так что надо разбираться». Что ж, хорошо, Кирилл, нирвана тоже бывает полезна. У нас есть один выход туда, но он в совершенно безлюдной местности. Это негуманно, а создавать новый лагерь трудно и нецелесообразно. Феликс, я вдруг понял, что меня смутило в его словах. Ты сказал, что у вас появились двери на землю два. Ну да, в твой мир. А земля один. Феликс засмеялся и замахал рукой, будто отгоняя назойливую муху. Ерунда, не забивай голову. Это резервный номер. Ну, чтобы не возникало ненужных споров о первенстве, господа, предлагаю тост. Засуетились официанты. Кому-то подливали шампанское, кому-то меняли бокалы. Роза Белая перешла на коньяк. Ее примеру последовали несколько мужчин. «За нового члена нашей маленькой, но дружной семьи», произнес Феликс. «Все мы разные, но делаем единое дело». Гости сдвинули бокалы. Несколько функционалов ободряюще похлопали меня по плечам. Я выслушал ничего не значащие, но вроде бы искренние комплименты. Цаясь, видимо, на правах старого знакомого, потыкал меня кулаком в бок и дружелюбно осклабился. Допив шампанское, Феликс ловко подхватил меня под руку и заявил. «На несколько минут похищаю нашего гостя. Кирилл, ты не очень голоден?» «Не очень», — соврал я. «Я тебя долго не задержу». «Вот, прихвати будербродов». Он взял со стола и вручил мне тарелку, уставленную крошечными канапе с самой разнообразной начинкой. Эти попробуй, очень вкусно. Я с сомнением посмотрел на выпеченную из хлеба корзинку, заполненную желто-зелеными полупрозрачными бусинками. «Икра прута пояснил Феликс, соленая. «слабосоленая». «Того самого?» — спросил я. «Что?» «Да, именно. Во всем есть свои плюсы, всегда. Как ты, обживаешься?» Вслед за Феликсом я прошел в маленький кабинет, отделенный от большого зала тяжелыми парчевыми портьерами. Здесь стояло несколько кресел, столик с выпивкой и мелкой закуской. Я поставил свою тарелку рядом. «Ничего, Феликс, обживаюсь». Что-то в нем изменилось с нашей первой встречи. Какая-то суетливость появилась, какая-то смущенная неловкость. Будто... будто он чего-то боится. «Тебя ввели в курс дела?» «Да, приходили двое людей и функционал-акушерка». «Ну да, да. У вас там довольно сильная смычка с властью». «Ничего. Главное, не забывай, что никто не вправе на тебя давить. Даже политики». Я не говорил, кто именно из людей ко мне приходил, но сделал вид, что не заметил промаха Феликса. «Меня политик уговаривает открыть дверь в Аркан». «Зачем? А ты можешь?» «Не знаю, могу ли. Я пробовал, но открылась дверь в Нирвану». «А вот зачем?» «Подумав, я налил себе немного коньяка. Точнее, не коньяка, а какого-то местного бренди, но, судя по запаху, очень не дурного. Там же будущее, верно?» «Нет, не будущее», — Феликс поморщился. «Это вульгарное толкование. Считается, что мир Аркана почти идентичен миру Земли-2, но опережает его в развитии. Ну, словно бы вся история его началась лет на 30 раньше. Все равно...» В общем, у политика чистолюбивые планы. Он хочет знать будущее, чтобы успешно работать в нашем мире. «Чтобы властвовать», — Феликс кивнул. «А почему бы и нет? Попробуй, конечно. Но туда очень трудно открыть проход, очень. Была одна таможня. Феликс, значит, в Аркане нет функционалов?» «Значит, нет». Феликс развел руками. «Откуда они пришли?» «Кто?» — Феликс улыбнулся. «Но мне показалось, что уголки губ у него задрожали». «Функционалы!» «Что за чушь?» Феликс повысил голос, но совсем слегка. «Мы – функционалы. Я из – Земли-3, ты – Земли-2. Человеческая цивилизация существует в мирах со второго по шестой, плюс два эпизодически доступных мира – Аркан и Каньон. В остальных мирах людей нет, а в некоторых вообще не существует жизни. Да вот, собственно говоря, я тебя зачем и позвал? Он протянул мне папочку». Внутри оказалось две стопки, сколотых скрепками листков. Первая была озаглавлена. Достоверно известные миры веера. Вторая потоньше. Земля-3. Расширенное описание. «Вечно об этом забывают», — сказал Феликс. «Отсутствие централизованного управления — наш плюс, но и минус. Всегда есть минусы. Тут масса полезной для тебя информации». Я быстро проглядел первую страницу достоверно известных миров. Земля 2. Мир полностью заселен и изучен. Политическое устройство многополярное. Важнейшие государства ⁇ Соединенные Штаты Америки ⁇ Китай. Важнейшие языки ⁇ американский, английский, китайский. Уровень технического развития ⁇ 1. Что значит уровень технического развития 1, спросил я. Твой мир ⁇ наиболее развит технически и принят за эталон, пояснил Феликс. А вот уровень экологического благополучия меряется по нашей земле, чтобы никому не было обидно. Именно. Спасибо, Феликс. Я закрыл папку. Но мне все-таки кажется... Я к тебе хорошо отношусь, Кирилл. Феликс укоризненно посмотрел на меня. Я всегда рад, когда человеку выпадает шанс вступить в наши ряды. И я прекрасно знаю, что у новичков... Возникает желание докопаться до каких-то тайных пружин, основ нашего общества. Так вот, Кирилл, их нет. Есть лишь функционалы-акушеры, которые чувствуют появление новичков и помогают им влиться в общество. Есть друзья, которые всегда помогут, всегда скрасят твою жизнь. Есть разные миры, от ужасных и до прекрасных. Твоя земля прекрасна, между прочим, только ты этого не замечаешь. Есть и определенные проблемы. «Иногда люди, узнавшие о нашем существовании, начинают плести какие-то заговоры. И тогда их ссылают в нирвану». «Да, их ссылают на Землю-22». «Не очень-то и суровое наказание, если учитывать, что подполье не брезгуют никакими средствами, верно?» «Я пожал плечами». «Романтические позывы возникают у каждого», – пробормотал Феликс. «Особенно у молодого человека в отношении симпатичной девушки». «Наши взгляды встретились». Я кивнул и спросил. «И что бывает с молодым функционалом, который поддался романтическому позыву?» «Ну, если это не приносит вреда, ничего», — Феликс вздохнул. «Возможно, молодому человеку даже удастся перевоспитать наивную девушку, ввязавшуюся в чужую опасную игру. И тогда никто ничего не будет иметь против». «Ага, несмотря на всю серьезность разговора, у меня в голове вдруг пронеслось», Мы все под колпаком у Мюллера, и я едва не прыснул от смеха. Но бывают гораздо более неприятные ситуации. Феликс с мрачным видом крутил в руках бокал, все никак не решаясь глотнуть коньяка. К примеру, появилась функционал-врач. Славная девушка. Могла бы и нам помогать, и людям. Разве кто-то против? Мы все по мере сил и способностей помогаем простым людям. Но нет, связалась с бандитами, стала интриговать, закономерно была поставлена перед выбором и разорвала связи со своей функцией. Превратилась из функционала в человека. Что ж, ее выбор. Но после этого началась какая-то глупая партизанщина, Робин вплоть до пыток бедной полоумной старушки. И, между прочим, тебе пришлось пролить кровь, убить глупых, наслушавшихся романтических бредней мальчишек. Вот тут я не нашелся, что ответить. Феликс был прав, на моих руках кровь. «Ну что еще я мог сделать в той ситуации?» «Ты ничего не мог поделать», – продолжал Феликс. «Ты не виноват. Всему виной изначальная глупость и предательство функционала». Несколько секунд мы просидели молча. Потом Феликс встал. Лицо его расслабилось, будто он с честью выполнил неприятную, но необходимую миссию. «Я верю, что ты никогда не столкнешься с предательством», – торжественно сказал он. «Это бывает нечасто, но всегда так тяжело». А теперь пойдем. Гости ждут. Да и первое блюдо должны уже подавать. Мы вышли из кабинета как раз вовремя. Официанты разносили тарелки с горячим. Я обратил внимание, что всем подано одно и то же блюдо, но у всех при этом разный набор соусов. У кого-то одна-две маленькие чашечки, а у некоторых целая батарея соусников, пиал, баночек, бутылочек. «Коньяк», — попросил я официанта, глядя на тарелку с чем-то вроде телячьих медальонов. «Хотя нет, принесите водки». «Какую именно водку изволите? Русский стандарт, столичную, абсолют». «Эсгир». «Эсгир», — решил я. Впрочем, местная водка оказалась обычной водкой. Такую я мог попробовать и в Тамбове, и в Стокгольме, и во Франции. Везде, где додумались перегонять пшеничное зерно в спирт. Я ничего против не имел. Я был зол. И на Феликса, и на подпольщиков всех мастей, и на себя лично. Мне хотелось напиться. И я это с успехом проделал. Помню еще, как, уединившись с Феликсом, пил какой-то очень старый и редкий коньяк, уже после водки, не чувствуя вкуса, но с энтузиазмом нахваливая букет. Память таможенника услужливо подкидывала какие-то специфические словечки из жаргона дегустаторов, но Феликс одобрительно кивал головой.